Значит, вы знаете такую скамейку? Как на Никитском бульваре подойдёт собака, погладишь, опять уйдёт. Жёлтая с жёлтыми глазами. Здесь нет такой собаки, я уже смотрел. Здесь все чьи-нибудь, всё чьё-нибудь. Здесь только люди ничьи, а, может быть, я один ничей? Потому что самое главное – быть чьим. О, чьим бы ни было! мне совершенно все равно вам тоже чей я лишь бы тот знал что я его лишь бы меня не забыл как я в кафе забываю палку Я тогда бы и кафе любил вот x y все что с нами сидят ведь у них кроме нас есть еще что-то неважно что у них есть и неважно что у них есть но каждый из них чей-то принадлежность. Они могут идти в кафе, потому что могут из него уйти не в кафе. В кафе всё вам это уже рассказали. А теперь я скажу. Три дня назад кончилась моя жизнь. Но вы где-то всё-таки покажу. Сами увидите, что это за где-то и какое это всё-таки. Именно всё-таки. Вы гениально сказали «всё-таки». О, я бы вас сейчас с собой повез, но это ужасно далеко. Сначала на трамвай, потом по железной дороге, и гораздо дольше и дальше. Это уже за краем всех возможностей. Это без адреса? Удивительно, что туда доходят письма, ваши письма, потому что другие вполне естественно. Нельзя более естественно? По существу туда бы должны доходить только одни счета. За шляпу в английском магазине «Жак» 20 лет назад или за мою будущую могилу на Ваганькове. А знаете, мы туда возьмем дочь. Вы приедете с ней, мы будем втроем. Ребенок — это всегда имманентность мгновению. Это разгоняет всякие видения. А теперь я поеду... Нет-нет, не провожайте. Я вас уже измучил. Я вам бесконечно благодарен. Видите? Наш трамвай. Привычным движением сына, отродясь подсаживавшего мать в карету, подсаживает. Скакивает следом. Стоим на летящей площадке, плечо к плечу, беря мою руку. Я больше всего на свете хотел бы сейчас положить вам голову на плечо и спать, стоя. Лошади стоя ведь спят. Перед зданием вокзала, отпустив наконец руку, держал ее все время у сердца, вжимал в него. Нет, сегодня нет, я ведь знаю сколько я беру сил берегите на когда совсем задохнусь сейчас я счастлив совсем успокоен приеду домой и буду писать вам письмо как белый сегодня к вам кинулся ведь на глазах загорелся это был настоящий удар молнии сказал мне за ужином издатель человек громом пораженный Может упасть и на человека, был мой ответ. Удар молнии? Нет, не так они происходят. Это было общение с моим покоем, основным здоровьем, всей моей неизбывной жизненностью. Больше ничего. Но такая малость такие минуты. Много. Все. А минута была тяжелая. Полный перелом хребта.